4. Остерегайся, Данделла Она проснулась с этими словами на устах, дрожа в сумраке раннего предрассветного утра Насчет дыхания сон оказался правдой Оно превращалось в пар, срываясь с губ В остальном нет Сюзанна коснулась щек и стерла с них влагу Температура воздуха не упала до такой степени, чтобы замораживать слезы Не хватило разве что пары-тройки градусов. Она оглядела обшарпанный номер отеля «Федик», всем сердцем желая, чтобы ее сон о центральном парке обернулся явью. Во-первых, ей пришлось спать на полу. Кровать превратилась в скульптуру из ржавчины, которая могла рассыпаться при первом прикосновении, так что у нее болела спина. Во-вторых, одеяла, из которых она соорудила матрас, и те, в которые завернулась, превратились в лохмотье из-за того, что она ворочалась и металась во сне. От пыли, густо висевшие в воздухе, щекотала в носу и першила в горле. Першила до такой степени, словно она подхватила сильнейшую простуду. К тому же она дрожала от холода. Ей хотелось облегчиться. А это означало, что придется ползти по коридору на наполовину онемевших от холода руках и культях. Но в это утро тревожило Сюзанну, Адету Холмс, Дин. Другое. Ага. Проблема заключалась в том, что она вернулась из прекрасной мечты в мир. Это 19 Все твои друзья мертвые, Где теперь буквально сходила с ума от одиночества. Проблема заключалась в том, что в краю, где она очутилась, солнце не обязательно всходило на востоке. Проблема заключалась в том, что на нее навалились усталость и грусть, тоска по дому и душевная боль, скорбь и уныние. Проблема заключалась в том, что за час до зари в этом достойном музее-номере отеля типичного городка «Фронтира» Где в воздухе висела пыль веков, она чувствовала себя так, будто из нее выжили две последние унции силы воли. Она хотела, чтобы сон вернулся. Она хотела Эдди. Вижу, ты тоже проснулась. Сюзанна поднялась, так резко повернулась, опершись на руки, что в одну из них впилась заноза. Стрелок стоял, привалившись к двери между комнатой и коридором. Из шнуров и ремней он сплел упряжь, которая показалась ей очень знакомой, и теперь свисала с его левого плеча. На правом висел кожаный мешок с их новыми приобретениями и оставшимися Арисами. Иш сидел у ног Роланда и очень серьезно смотрел на нее. «Ты меня до смерти напугал, Сейди Кейн!» — сказала она. «Ты плакала». «Разве тебя волнует? Плакала я или нет?» «У нас поднимется настроение, как только мы уйдем отсюда». Федик наводит ужас. Она знала, о чем он говорит. Ночью ветер набрал силу, и когда завывал в карнизах отеля и расположенного по соседству салуна, Сюзанне в его вое слышались крики детей. Несчастных, затерявшихся во времени и пространстве, безо всякой надежды найти путь домой». Хорошо. Но, Роланд, прежде чем мы пересечем улицу и войдем в Доган, я хочу, чтобы ты мне кое-что пообещал. Какое ты хочешь получить от меня обещание? Если возникнет ситуация, что мы попадаем в пасть какому-нибудь монстру из расщелины дьявола или из тадешной черноты между мирами, ты пустишь пулю мне в голову до того, как это произойдет. Ты можешь поступать, как знаешь, но... «Зачем ты мне это отдаешь?» Говорила она о револьвере, который протягивал ей Роланд. «Потому что я нынче могу стрелять только из одного. И потому что не буду тем, кто возьмет твою жизнь. Если ты решишь делать это сама, твое право». «Роланд, твоя грёбаная совесть никогда не перестанет удивлять меня». Сюзанна взяла револьвер одной рукой, а второй указала на упряжь. «Что же касается этой штуковины?» «Если ты думаешь, что я полезу в нее без крайней необходимости, значит, ты рехнулся». Легкая улыбка растянула его губы. «Если нас таких двое, оно и к лучшему, не правда ли?» Она вздохнула, потом кивнула. «Чуть лучше, да, но далеко от совершенства. Пошли, большой парень, давай сваливать отсюда. Зад у меня ледяная глыба, да и от пыли тут нечем дышать».